Вода не убирается, земля не одевается зеленым ярким бархатом, и, как мертвец без савана, лежит под небом пасмурным печально и нога. Жаль, бедного крестьянина, опуще жаль скотинушку, скормив запасы скудные, хозяин хворостиную прогнал ее в луга. А что там взять? Чернехонька, лишь на Николу вешнего,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 А есть еще затейницы, одеты по столичному И ширится, и дуется подол на обручах Заступишь — распуфырятся Вольно же новомодницы вам снасти рыболовной под юбками носить На баб нарядных глядючи, старообрядка злющая товарки говорит Быть голоду, быть голоду Дивись, как всходы вымокли, что половодье вешнее стоит до Петрова С тех пор, как бабы начали редиться в сицы красные, лиса не подымаются, а хлеба хоть не сей. Да и чем же ситцы красные тут провинились, матушка? Ума не приложу. А ситцы те французские, собачьей кровью крашеные. Ну, поняла теперь. Поконные потолкались по взгорью, где навалены косули, грабли, бороны, багры, станки тележные. Ободья топоры, там шла торговля бойкая. С божбою, с прибаутками, С здоровым громким хохотом, И как не хохотать? Мужик какой-то крохотный, Ходил, ободья пробовал, Погнул один не нравится, Погнул другой потужился, А обод как распрямится, Щелк полбу мужика. Мужик ревет под ободом. «Вязовую дубиною», — ругает драчуна, — Другой приехал с разной поделкой деревянную и вывалил весь воз. Пьяненок! Ось сломалась и стал ее уделывать. Топор сломал, раздумался мужик над топором, бронит его, корит его, как будто дело делает. Подлец ты! Не топор! Пустую службу плевую и тут не сослужил. Всю жизнь свою ты кланялся, а ласков не бывал. Пошли по лавкам странники, Любуются платочками, Ивановскими ситцами, шлиями, новой обувью, Изделием кемряков. У той сапожной лавочки Опять смеются странники. Тут башмачки козловые Дед внучки торговал. Пять раз про цену спрашивал. Вертел в руках, оглядывал. Товар первейший сорт. Ну, дядя, два двугривенных плати — «Не то проваливай», — сказал ему купец. «А ты постой!» Любуется старик ботинкой крохотной, Такую держит речь. «Мне зять плевать, и дочь смолчит, Жена плевать, пускай ворчит, А внучку жаль!» Повесилась на шее ягоза, «Купи, гостинчик, дедушка, купи!» Головкой шелкове лицо щекочет, ластится, Целует старика. Постой, ползунье босая, Постой, юла, Козловые ботиночки куплю. Расхвастался Вавилушка И старому и малому подарков насулил. Опропился до грошика, Как я глаза бесстыжие Домашним покажу. Мне зять плевать, И дочь смолчит, Жена плевать, пускай ворчит. А внучку жаль. Пошел опять про внучку. Убивается. Народ собрался, слушает. Не смеючись, жалеючи. Случись работой, хлебушком ему бы помогли. А вынуть два гривенных так сам ни с чем останешься. Да был тут человек, Павлуша Веретенников. Какого рода, звания не знали мужики, однако звали барином. Гораст он был балясничать, носил рубаху красную, подевочку суконную, смазные сапоги, пел складно песни русские и слушать их любил. Его видали многие на постоялых двориках, в корчевнях, в кабаках. Так он Вавилу выручил, купил ему ботиночки. Вавила их схватил и был таков, на радости спасибо даже барину забыл сказать старик.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 «А статских не желаете?» «Ну вот еще со статскими!» Однако взяли дешево какого-то сановника за брюхо с бочку винную и за семнадцать звезд. Купец со всем почтением, что любая тем и Слубянки первый вор. Спустил по сотне блюхера, архимандрита Фотия, разбойника Сипко. Сбыл книги «Шут Балакирев» и «Английский милорд». Легли в коробку книжечки, пошли гулять портретики по царству всероссийскому, пока не пристроится в крестьянской летней горенке, на невысокой стеночке, черт знает для чего. Эх, эх, придет ли времечко, когда, приди желанная, дадут понять крестьянину,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 Прославили заступники народные Вот вам бы их портретики Повесить в ваших горенках Их книги прочитать И рад бы в райда. да дверь-то где? Такая речь врывается в ловчонку неожиданно Тебе какую дверь? Да в балаган, чу музыка Пойдем, я укажу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 А были мы господские, играли на помещика, теперь мы люди вольные, кто поднесет по почву, тот нам и господин. И дело, други милые, довольно барвы тешили, потешьте мужиков. Эй, малый, сладкий, водочки, наливки, чаю, полпива, Цимлянского, живей! И море разливанное, пойдет щедрее барского. Ребятак угостят. Не ветры веют буйные.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 Народ идет и падает, как будто из-за валиков Картечью неприятелей палят по мужикам. Ночь тихая спускается, уж вышла в небо темная луна, Уж пишет грамоту Господь червоным золотом По синему, по бархату, ту грамоту мудреную, Которой ни разумникам, ни глупым не прочесть. Дорога стоголосой гудит, что море синее,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 Акцизные чиновники С бубенчиками, с бляхами С базара пронеслись А я к тому тепереча И веник дрянь, Иван Ильич И погуляет по полу, куда как напылит Избави бог, порашенька Ты в Питер не ходи Такие есть чиновники Ты день у них кухаркою А ночь у них сударкою Так это наплевать Куда ты скачешь, сабушка? Кричит священник Соцкому. Верхом с казенной бляхаю. «В Кузбинское скачу, за становым, Аказия, Там впереди крестьянина убили. Эх, грехи! Куда ты стала, Дарьюшка? Не веретенца, друг. Вот то, что больше вертится, пузати становится. А я как день деньской». Эй, парень, парень глупенькой, оборванной паршивенькой, Эй, полюби меня, меня простоволосую, хмельную бабу старую, запачканую. Крестьяне наши трезвые, поглядывая, слушая, идут своим путем. Средь самой среддороженьки какой-то парень тихонькой большую яму выкопал. Что делаешь ты тут? А храню я матушку. Дура, какая матушка? Гляди, поддевку новую ты в землю закопал. Иди скорей да хрюкалом в канаву ляг. Воды испей, авось соскочит дурь. А ну, давай потянемся. Садятся два крестьянина, ногами упираются и жилятся, и тужатся, кряхтят, на скалки тянутся, суставчики трещат.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 Врешь в моем дому, похуже твоего. Мне старший зять ребро сломал, Середний зять клубок украл. Клубок плевок, да дело в том, полтинник был замотан в нем. А младший зять все нож берет. Того гляди, убьет, убьет. Ну, полно, полно миленькой, ну не сердись. За валиком неподалеку слышится. Я ничего пойдем.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 что башмачки Козлова и вавили подарил. Беседуют с крестьянами. Крестьяне открываются миляги по душе. Похвалит Павел песенку, пять раз споют, записывай. Понравится пословиц, пословиц пиши. Позаписав достаточно, сказал им веретенников: "Умны крестьяне русские. Одно нехорошо, что пьют до одурения. Ворвы в канавы валятся. Обидно поглядеть".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 На пожне гору добрый поставил, съел с горошину. Эй, богатырь соломинкой, шибу посторонись. Сладкая еда крестьянская. Весь век пила железная жует, а есть не ест. Да брюхо-то не зеркало. Мы на еду не плачемся. Работаешь один, а чуть работа кончена, Гляди, стоят три дольщика. Бог, царь и господин.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 Иной угоди меряет, Иной вселенье жителей по пальцам перечтет. А вот не сосчитали же, Поскольку в лето каждое Пожар пускает на ветер крестьянского труда. Нет меры хмелю русскому. А горе наше мерили, Работе мера есть, Вино валит крестьянина. А горе не валит его, Работа не валит, Мужик беды не меряет, со всякою справляется, какая ни приди. Мужик, трудясь, не думает, что силы надорвет. Так неужели над чаркою задуматься, что с лишнего в канаву угодишь? А что, глядеть зазорно вам, как пьяные валяются, так погляди-пади, как из болота волоком крестьяне сено мокрое, скосившего лакут. Где не пробраться лошади, Где и без ноши пешему опасно перейти, Там рать орда крестьянская, По кочам, по зажоринам, Ползком ползет с плетюхами, Трещит крестьянский пуп. Под солнышком без шапочек, В поту, в грязи, по макушку, А изрезаны, Болотным гадом мошкой, Изъеденный в кровь, Небось мы тут красивее,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 С тех пор лет тридцать жарится на полосе под солнышком, Под бараной спасается от частого дождя, Живет, с сахой увозится, А смерть придет, якимушки, Как ком земли отвалится, что на сахе присох. С ним случай был, картиночек он сыну накупил, Развешал их по стеночкам, А сам не меньше мальчика на них любил глядеть. Пришла немилость божия,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 молода молодешенька, что борзый конь на привязи, Что ласточка бескрыл. Мой старый муж, ревнивый муж, Напился пьян, храпом храпит. Меня, младу-младёшеньку, и сонный сторожит. Так плакалась молодушка, да с возу вдруг испрыгнула. «Куда?» — кричит ревнивый муж. Привстал и бабу за косу как речку за вихор.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 И скатерть развернулась, откуда вы не взялись и две дюжие руки, ведро вина поставили, горой наклали хлебушка и спрятались опять. Крестьяне подкрепились, роман за караульного остался у ведра, а прочие вмешались в толпу искать счастливого, им крепко захотелось скорей попасть домой.